Глава 14. Енисейская губерния. Лесной тракт. 1828 год. Маленькая, крытая рогожами повозка, мчалась по заснеженной дороге с огромной скоростью. И иногда сидящая в ней мадмуазель Полине Гебль казалось, что она летит по воздуху. Холода, мучившего ее в начале пути, она теперь тоже почти не чувствовала. Спасибо тетушкам ее любимого Жана, так не похожим на его бесчувственную мать, у которых она останавливалась в Казани, накупили ей целый ворох теплой одежды. Поэтому теперь Полина была закутана под тулупом в несколько пуховых платков и чувствовала себя тщательно спиленутым младенцем. Зато ей было тепло, особенно когда она сидела неподвижно и молодая женщина старалась шевелиться как можно меньше. Сопровождавшие ее крепостные семьи Аненковых, Степан и Андрей, крепко спали напротив и время от времени громко всхрапывали. Впрочем, даже когда они просыпались, разговаривать с ними Полина могла только о связанных с поездкой делах, да и то с трудом. Они плохо понимали ее, когда она пыталась говорить по-русски, а ей сложно было разобрать неграмотную французскую речь Андрея. Поэтому ехали они почти все время в молчании, и порой по Полине становилось совсем тоскливо сидеть и ничего не делать в полутемной повозке. Но она утешала себя тем, что теперь едет очень быстро, а значит, скучать ей придется не так уж и долго. В такие минуты, Она начинала вспоминать свою недолгую жизнь в Санкт-Петербурге. Первую встречу с Жаном Анинковым, его настойчивое ухаживание, ее опасения, что она быстро надоест ему, и он ее бросит, их первое свидание, их совместные поездки по принадлежащим его матери имениям. Тогда ей казалось, что их тревожная, но все-таки счастливая жизнь не закончится никогда». Но она завершилась навсегда арестом Жана, и вместо нее у Полины началась новая жизнь, состоящая из одного единственного стремления, которое не поколебалось даже после рождения их с дочери Сашеньки, стремление снова быть рядом с ним. Гебль устроилась на сиденье так, чтобы с ее места можно было смотреть в окно. Это было ее единственным развлечением. Малышком свернулся клубочком и сладко спал у нее за пазухой. Ему тоже было тепло и уютно. За окном проносились сугробы и торчащие из них черные ели, такие огромные, что их верхушки скрывались высоко в небе. Вскоре Полине стало казаться, что они сливаются в сплошную черно-белую стену. Ее глаза закрывались. И она постепенно начинала проваливаться в сон, но крепко заснуть ей не удавалось. Перед глазами появлялось заплаканное лицо дочери, и женщина, содрогнувшись и едва не вскрикнув, просыпалась. Маленькая девочка, вцепившаяся в ее шаль своими крошечными ручками и не желавшая отпускать ее, казалась такой реальной, что по линии порой даже слышался ее крик. И снова она смотрела в окно на неприступную стену леса, мимо которого ехал экипаж, и на медленно темнеющее небо над дорогой. Смотрела, боясь закрыть глаза и снова заснуть, снова вернуться мыслями в недавнее прошлое, когда она уезжала из Москвы, оставляя там их с Жаном рыдающего ребенка и его равнодушную ко всему старую мать. Все это теперь было позади вместе с долгими, безуспешными попытками увидеться с Жаном в Петропавловской крепости, с плаванием в хлипкой лодочке среди льдин через Неву, с клятвенными обещаниями поехать следом за любимым и найти его в Сибири, после того, как он попытался повеситься в своей камере, и ей, наконец, позволили несколько минут поговорить с ним. Порой Полине казалось что все это было целую вечность назад, порой, что только вчера. Она успокаивала себя лишь тем, что все это теперь осталось позади, что она сделала главное, добилась разрешения выехать вслед за сыльными. Хотя вскоре после ее отъезда стало ясно, что все самое важное еще только начинается. Впереди ее ждала длинная и запутанная дорога через сибирские леса, Жестокие морозы и новая борьба с чиновниками за право следовать своим путем в каждом попадающемся ей навстречу городе. Больше мадемуазель Гебель не строила иллюзий. Теперь она точно знала, что все останется позади лишь после того, как она прибудет в Читу. Скорости, с которой Полина теперь неслась вслед за своим любимым, она тоже была обязана двум пожилым теткам Жана. Экипаж, купленный ею в Москве, оказался совсем неподходящим для езды по заваленным снегом дорогам. И о том, как им приходилось добираться до Казани, молодая женщина до сих пор вспоминала с ужасом. Повозка глубоко проваливалась в снег, застревала в нем даже на ровной и хорошо утоптанной дороге. Она ехав на кочку или яму, Так и норовила завалиться на бок. Продвигалась Полина со слугами тогда крайне медленно и ужасно боялась, что в один прекрасный день им всем придется ночевать среди леса, потому что они не успеют добраться до какого-нибудь жилья. Но к ее огромной радости новые казанские знакомые помогли ей продать тяжелый и неудобный экипаж и выбрать вместо него более приспособленную для дальних зимних поездок повозку. Они вообще сделали для нее очень много, и после знакомства с ними почти отчаявшаяся Полина снова поверила в свои силы. Сомнение в том, что она доедет до Читы, вновь увидит Жана и сумеет прожить там всю оставшуюся жизнь, если не исчезли полностью – то, по крайней мере, отодвинулись куда-то в глубину ее души. Теперь она ехала вперед с надеждой на что-то хорошее, точно так же, как три года назад ехала в Россию из Франции на небольшом корабле. Тогда позади нее тоже была оставленная навсегда старая жизнь, а впереди неизвестная, новая. И неизвестность не только не пугала, но даже обладала какой-то странной притягательностью. Лес, плотно окружающий дорогу с обеих сторон, неожиданно начал расступаться и редеть, и через некоторое время повозка выехала на открытое пространство. Полина чуть подняла голову, чтобы получше рассмотреть новый пейзаж, и обнаружила, что вокруг уже совсем сгустились вечерние сумерки. Хотя полная темнота еще не наступила, и из окна повозки хорошо был виден засыпанный снегом луг с редкими пучками кустов и черный лес вдали. А еще какая-то большая черная тень, медленно двигавшаяся по лугу в сторону дороги. «Что это?» — с любопытством прошептала девушка, вглядываясь в вечерний полумрак. Тень скользила над белой поверхностью поля, передвигаясь то чуть быстрее, то медленнее и постепенно приближаясь к дороге. Вот Полина уже могла разглядеть ее очертания и с изумлением обнаружила, что странная тень похожа на большую хвостатую собаку. «Господи, да это же волк!» — испуганно прошептала девушка, не веря своим глазам. Тем временем темное пятно было уже совсем близко к повозке. В сумерках ярко блеснули два бледно-желтых хищных глаза. В следующий миг Полина уже слетела с сиденья, бросилась к спящим напротив слугам и, не удержав равновесия, в раскачивающейся от быстрой езды повозки, упала перед ними на колени. «Волки!» — крикнула она по-французски, силой толкая в бок Степана и дергая за рука в тулупа Андрея. «Волк сюда бежит!» Помогите, сделайте что-нибудь. И тут же, заглушая ее испуганный крик, заржали лошади. Повозку затрясло еще сильнее. Она метнулась куда-то в бок, и Полине показалось, что сейчас они перевернутся. Андре, миленький, помоги! Окончательно потеряв голову от страха, кричала Гебель. Стефан, он сейчас нас растерзает! Степан, не понимавший ни слова по-французски, лишь испуганно хлопал глазами. Андрей тоже с просонья не сразу сообразил, что происходит и что пытается сказать ему поражённая ужасом Полина. Но девушка показала рукой на окно, и слуга догадался туда выглянуть. Что-то громко закричал ямщик, и повозка, подпрыгнув еще раз на какой-то особенно большой кочке, остановилась. Андрей бросился к дверям экипажа, пинком распахнул их и, высунувшись на улицу, тоже принялся вопить во все горло. Через мгновение к нему подскочил и окончательно проснувшийся Степан. Волк замер на снегу, припав на передние лапы и вытянув вперед оскаленную морду. Он был совсем близко от остановившейся повозки линии в первый момент показалось, что его пасть щелкает зубами чуть ли не перед самым носом наклонившегося вперед Андрея. Потом девушка, приглядевшись, поняла, что зверь находится дальше, в паре шагов от обочины дороги. Но это все равно было слишком близко. Ему хватило бы одного прыжка, чтобы схватить ямщика Андрея или ближайшую к нему лошадь. И этот прыжок, как ей казалось, Хищник уже почти готов был совершить. Шерсть на его загривке вздыбилась, пасть оскалилась еще сильнее. Именно так вели себя собаки, охранявшие имения Анинковых. Андрей и Степан громко кричали и хлопали в ладоши. Кучер запустил волка кнутом, но все это лишь еще сильнее раздражало голодного хищника. Его пасть открылась еще шире, Нос злобно сморщился, и он громко зарычал, на мгновение заглушив вопли, пытавшихся отпугнуть его мужчин. «Андре, спасите же нас!» — завизжала Полина так громко, что в ее высоком голосе потонули и волчьи рычания, и крики слуг. «Помогите!» Волк вжался в снег и клацнул зубами. Его треугольные уши, до этого стоящие торчком, теперь были прижаты к голове. Он зарычал снова, и его глаза еще ярче заблестели в свете поднявшейся над лесом луны. «Андре! Господи! Мама!» — кричала Гебль, уже не зная, к кому еще возвать о помощи. Виск ее стал еще громче, еще пронзительнее, и на какой-то момент заглушил весь остальной шум и крики слуг и рычание волка. А потом волк вдруг закрыл пасть, еще сильнее прижал уши и поджал длинный пушистый хвост, словно передумав нападать на показавшуюся ему вначале такой привлекательной добычу. Полина уже не выкрикивала никаких осмысленных слов, а просто визжала едва не срывая голос. Волк же пригибался все ниже и вскоре уже почти распластался на снегу. Пасть он больше не открывал и даже глаза у него как будто бы стали сверкать не так ярко. «Да он же боится!» — неожиданно догадалась молодая женщина. «Он боится наших криков! Боится меня! Мы можем с ним справиться!» «Пошел вон!» — закричала она по-русски, вспомнив, как несколько раз ее выгоняла из своих комнат старая маджана. Жана. «Пошел!» Волк еще раз щелкнул зубами. Возможно, он издал еще один последний рык, но никто из прогоняющих его людей этого не услышал. Мадемуазель Гебль визжала все громче и все на более высокой ноте, но теперь уже не от страха, а от непонятно откуда пришедшей ему на смену ярости. Волк больше не казался ей страшным и смертельно опасным. Она внезапно разглядела и его впавшие бока, и свалявшуюся огромными колтунами шерсть на них, и хищник из ужасного кровожадного чудовища превратился в ее глазах в слабое и жалкое животное. Он так и не решился напасть на экипаж, хотя и собирался это сделать. Его напугал женский виск. Разве можно было всерьез бояться его после такого? Вот Жан никогда не пугался ни ее криков, ни слез. «Вон!» Еще раз прокричала Полина, и в ее вопле над снежной равниной зазвенело торжество победителя. Волк развернулся и, по-прежнему поджимая хвост, огромными прыжками помчался прочь от дороги и от непереносимого шума. Он был похож не на сильного хозяина леса, а на несчастную побитую бездомную собаку. «Вот тебе! Так тебе и надо! Убирайся!» Крикнула ему вслед Полина по-французски И, схватившись за горло, отступила вглубь повозки Волк удирал по полю с огромной скоростью И вскоре его вовсе не стало видно В еще более сгустившихся сумерках Степан с Андреем прокричали ему вслед еще несколько фраз Которые, как показалось Полине, почти целиком состояли из ругательств Но волк их, скорее всего, уже не услышал Потом Андрей крикнул что-то кучеру и захлопнул дверцу. Они со Степаном, тяжело дыша, плюхнулись на сиденье и снова то ли выругались, то ли просто поделились друг с другом, только что пережитым испугом. Лишь теперь мадемуазель Гебель почувствовала, что прячущийся у нее за пазухой ком испуганно вертится, пытаясь зарыться еще глубже в складке душегрейки. Молодая женщина поспешила достать его из-под тулупа и принялась гладить испуганного зверька. Но тот, вместо того, чтобы успокоиться, завыл тонким, но очень громким голоском. «Тише, тише, ну что ты плачешь, как маленький? Все уже прошло, мы уже в безопасности», — стала увещевать его хозяйка. Собачка ответила ей еще более жалобным завыванием после всего случившегося, Пугливому зверьку сложно было поверить ее обещаниям. Но Полина продолжала гладить своего любимца и чесать ему за ушами. Постепенно она успокаивалась сама, и ком, чувствуя ее настроение, тоже перестал, наконец, волноваться и притих. Лишь тогда мадемуазель Гебль, окончательно придя в себя, посмотрела на своих спутников и робко улыбнулась им. Слуги ответили ей вежливыми, сдержанными улыбками, но потом переглянулись и оглушительно расхохотались. Особенно громко смеялся Степан. На глазах у него выступили слезы. Он стал медленно сползать с сиденья на пол, но продолжал хохотать, даже не пытаясь остановиться. Пару раз он попробовал что-то сказать, но ему не удалось произнести и двух слов из-за новых приступов смеха. Андрей, отсмеявшийся быстрее, пихнул его в бок, но это не произвело нужного действия. Степан продолжал веселиться. Полина смотрела на него с улыбкой, а Андрей, встретившись с ней взглядом, виновато развел руками. Наконец, Степан немного успокоился и смог выдавить из себя несколько фраз, указывая глазами на гебль, и то и дело снова прыская смехом. А Полина все улыбалась, и терпеливо ждала, когда Андрей объяснит ей, что так развеселило его товарища. Андрей, между тем, перебросился со Степаном еще парой слов и снова повернулся к Полине со смущенным видом. «Простите, барыня!» — начал он говорить по-русски, но потом, спохватившись, перешел на ломанный французский язык. «Степка тот еще дурачок, вы же знаете!» «Его очень насмешило, что волк вас испугался». «В самом деле?» — прищурилась Полина. «А переведите ко мне Андре, что именно Стефан сказал». «Э, мадам, впервые за все время путешествия самоуверенный слуга Аненковых как будто бы растерялся. Я не настолько хорошо говорю на вашем языке. Мне это не перевести». «Ой, не верю». Теперь окончательно развеселилась Полина. «Все вы можете, Андре». «Так что давайте, рассказывайте, над чем вы оба так хохотали». «Ну, Степка сказал...» Андрей вздохнул, сделал паузу и затем продолжил с видом великомученика. «Он сказал, что женский виск — это, оказывается, самое страшное оружие, страшнее всех пушек, ружей и пистолетов». «Вот значит как». Полина попыталась было сдержать рвущийся наружу смех, но сдалась почти сразу и тоже залилась хохотом. «Самое страшное оружие — это мой виск!» Степан и Андрей, увидев, что их спутница не только не обиделась, а наоборот оценила шутку, тоже заулыбались. «Андре, переведите Стефану, пожалуйста, что он совершенно прав». «И что с моим грозным оружием мы можем ничего не бояться в этом лесу?» Торжественно произнесла Полина. Андрей выполнил ее просьбу, и все трое опять разразились хохотом, таким громким, что маленький ком снова испуганно заскулил. Кучер, до которого, несомненно, доносились эти взрывы смеха, наверное, подумал, что его пассажиры так сильно перепугались во время схватки с волком, что тронулись умом, но Полину и приставленных к ней слуг это ничуть не волновало. «Мне нечего бояться в Сибири, я кого угодно могу визгом оглушить, я всех врагов распугаю», — с какой-то детской гордостью думала молодая женщина, выглядывая в окно, за которым уже стемнело и почти ничего не было видно. Волки, казавшиеся ей ужасно опасными, перестали пугать француженку. Если бы теперь на дорогу выбежала целая стая хищников, она бы увидела в них таких же трусливых и жалких животных и снова отогнала бы всех своим пронзительным голосом. А вместе с волками, менее пугающими в ее глазах, вдруг сделались и чиновники, пытающиеся заставить ее вернуться в Петербург, и сибирские морозы, и все прочие опасности. Со всем этим она тоже смогла бы справиться, как справилась с голодным лесным зверем. Во всяком случае, теперь Полина Гебль была твердо в этом уверена.